В прихожей появился монументальный дед с примотанным в области груди поверх застегнутого пиджака жестяным тазом. Зрелище было даже для меня жуткое. Дед использовал длинные серые полотенца, вроде тех, на каких опускают гроб в могилу. А приспокойно преспокойно смерил деда взглядом, решил, что опасности это поло полоумное чучело не представляет и опять повернулся к окну. «Тут целители принимают?» – спросил дед. Тут, батя, заходи садись, рассеянно ответил бурый, примериваясь к ногам. Не могу, шайка мешает, сказал дед и постучал в жестяной таз. Ну, стой! Бурый зашел сбоку, что было разумно. Лови ее за обе конечности разом и дергай сильнее, посоветовал я. Мне целитель нужен. Врачи не берутся. У меня дырка в груди открылась, а из нее так сифонит. «Занавеска шевелится», — сообщил дед. «Я им в поликлинике говорю, дырка сквозная, она вылит, и из нее сзади наперед сифонит, со свистом, сам слышал. Они мне говорят, дедушка, мы дырк не лечим, ищи народного целителя. У вас-то хоть дырки лечат?» «Погоди, батя», — отмахнулся от него бурой. «видишь, тетка застряла». Дед с пониманием оглядел ноги. «Ничего, справное, сказал он. «То-то и оно. Ты, батя, погуляй немного, четверть часика», — распорядился Бурый. «И приноси свою дырку». Он уже был несимпатичен своим непоколебимым спокойствием. «Я схожу, пиво выпью», — подумав, решил дед и отбыл. Бурый сел в кресло и молча уставился на мою дуру. «Политика правильная», — подумал я. И даже сказал бы единственно возможная политика. Дуре неудобно, страшно, больно. И долго ли она в таких обстоятельствах будет молчать? «Да помогите же, наконец!» – замолелась она. «Вы мужчина или где?» Брыкаться будете?» – спросил Бурый. «Не буду, чтоб вы сдохли!» На такую любезность могло бы быть несколько ответов. Бурый избрал самый практичный. Потянулся к столику на колесиках и включил электрочайник. Этим он без слов сообщил. Буду комфортно ждать, пока ты не поумнеешь. И если бы он знал ее так же хорошо, как я. Ну сделайте же что-нибудь, опять заныла она. У меня печень перехватила, я ж помру тут. Легаться будете. сказала же, не буду. Нашел кому верить. Хотя в таких обстоятельствах даже безнадежные дуры временно набираются разума. Бурый встал. Подтащил к окну второе кресло, забрался, приподнял раму и кое-как помог пленнице высвободиться. Она буквально рухнула в свое кресло. И, по-вашему, что содержалось в ее первых словах? Вот именно, бесстыжие вранье. Черт знает что, я дворничихи за уборку заплатила, а она окно не вымыла. Я сейчас смотрю, батюшки, на нем репу сажать можно, полезла посмотреть, и вот... Я же ей деньги заплатила. А она в середке поскребла, а по краям грязь. Ну что за женщина? Она хоть одно слово правды за свою жизнь сказала? Сейчас придет клиент с дыркой, сообщил Бурый. Это никакая не дырка, это один из признаков смертельной порчи. Порчу я снимаю на раз. Нужна венчальная свечка, стакан колодезной воды и яйцо из-под черной курицы. Самоуверенность вернулась к ней моментально. Где же он это все возьмет? Захочет выздороветь, возьмет. Я от рака змеиными яйцами лечу. Так люди по лесу неделями ходят, пока эти яйца отыскивают. Свечка, свечка. Она полезла в холодильник искать свечу. Змеиные яйца бурво озадачили. Он еще не знал, что эта женщина умеет только врать. Поэтому таращился на ее обтянутом черном платьем зад и явно думал самую простую мужскую думу. Я же только вздохнул. С этой дурой мне никаких бродячих шутов и шпильмейстеров не надо. «Звоните и деньги добывайте», — сказал Бурый. «А то у меня хозяйка крутая. Она тут камня на камне не оставит». Камня на камне? И этого еще не доставало. А Анжела как раз может в ярости все разгромить. Не в переносном, а в прямом смысле слова. И где я буду жить?» «Нам жил площадь одну и навсегда определяют. И сундучок. Они же найдут сундучок!» Дура этого не понимала, да и не могла понять. «Ну что она может сделать? Ну, посуду перебьет. Вы же видите, я до конца дня денег не достану!» Это была почти правда. «Но она их и до конца жизни не достанет!» Впрочем, сказала она эти слова почти по-человечески нечаянно найдя интонацию, которая вызывает сочувствие даже у таких вырубленных из гранита кавалеров, как Бурый. «А вы еще звоните? Всех спросите. 500 гринов — это немного». Его ответ тоже прозвучал почти по-человечески. И тут моя дура, естественно, сорвалась и понесла чушь. «Немного? Слушайте, я сразу поняла, вы хороший человек. Давайте же я вам погадаю, оберег вам поставлю от огнестрельного оружия». А вы мне одолжите эти несчастные 500 гринов. У меня на завтра записаны денежные клиенты. Обряд на омоложение, снятие родового проклятия. Я к концу недели эти деньги заработаю и отдам. Как вокруг Анжелы сверкал красновато-золотой орел денег, так вокруг моей дуры сейчас образовался радужный орел вранья. Такой яркий, что даже Бурый его заметил. — Берите телефон и звоните всем, кому только можно, — ряхнул он. Да я всем уже надоело, проныла дура. Это была первая правда за три месяца. И дальше их разговор пошел сначала, причем оба этого не поняли. Не делом вы тут занимаетесь. Это мой бизнес. Я курсы закончила, вложила деньги в образование. Я посвящение получила. Знаете, сколько стоит посвящение в потомственные колдуньи? Я в будущем году вступаю в ассоциацию магов и колдунов Старого Света. Я схватился за голову. Ври на здоровье, если от этого есть польза. И я сам не раз в телесной жизни соврал, иначе откуда бы взялись Сталлера в сундучке. Но ври тем, кто рад слышать твое вранье, а не тем, кто от него приходит в ярость. Конечно, на тупой роже Бурова ярость никак не отражается, но голос-то его выдает. Берите телефон и ищите 500 баксов, в который раз произнес Бурой. А то я сам этот подвал по кирпичу разнесу. И если бы я знал, что сейчас случится нечто для меня опасное, то принял бы меры. При желании я могу перемещать небольшие предметы. Это действует на людей устрашающе. Моя дура вылетела бы из салона, как ошпаренная, если бы ее колода Таро вдруг взлетела и растянулась в воздухе пестрой лентой. Думаю, бурой бы тоже выскочил очень прытко. Но я не сделал этого, явив себя таким же невозможным дураком. Я должен был почувствовать беду издалека. Такие женщины в своем ореоле носят оттенки беды. Она вошла, и мне сразу же стало тревожно. Это была не та тревога, которая возникла, когда подвал стала осваивать моя дура. Если бы я мог сейчас испытывать боль, то, сказал бы, в тело мое вошла отравленная стрела, и яд сразу же произвел огненное действие. С виду это была молодая женщина. Почти невесомая и очень застенчивая. Полупрозрачная блондинка с большими глазами, которые при необходимости в раз делаются безумными. Когда такая женщина проходит мимо, большинство мужчин провожают ее взглядом, хотя одевается она просто и неярко, а волосы носит гладкими, не извивая их и не украшая ничем. «Здравствуйте», – тихо сказала гостья. «Меня к вам Вера Корчагина направила. Ведь вы Маша?» Я еще пытался ерничать. Как иначе я мог погасить себе тревогу? «Какая тебе Маша?» – ехидно спросил я. «Это госпожа Кармен, госпожа Николь и деревенская бабушка Авдотья». Бурый при всей своей толстокужести, тоже ощутил неладное. Всего лишь раз глянув на гостю, он отвернулся, словно бы она ему была неприятна. Я знал это движение. Оно означает боясь женской власти, а властвовать эта женщина умела. За долгие годы я несколько раз сталкивался с феноменом женской власти там, где она теоретически не должна возникать. А буры был по своей внутренней сути независим от женщин. Он выполнял обязанности перед Анжелой. За деньги, не более того. Почувствовав угрозу, он показал свое неудовольствие. А вот Дура ровно ничего не ощутила. Она все еще надеялась справиться с Буром. Вот до каких пределов простиралась ее глупость. «Ой!» Подождите, пожалуйста, в холле, попросила она. У меня важный разговор. Белокурая, опасная женщина вышла. Тихонько села на стул, взяла журнал, но читать не стала. Взгляд ее был потуплен, руки держались за журнал так, что всякий мужчина понял бы. Она за это пестрое бумажное безобразие схватилась, как утопающий за соломинку. Бледные руки с тонкими пальцами напомнили мне старинный портрет, хранившийся дома. На нем была изображена такая же хрупкая и печальная дама. Но на все мои вопросы я тогда не получил ответа. Ответ явился уже потом. Но по порядку. По порядку. «Ну давайте сделаем так. Я пойду, а вы останетесь тут. Придет женщина, лена звать, и вы у нее возьмете конверт с деньгами», — бодро предложил моя дура. «Никаких, Лен!» «Ну вы и подарок. Вам только в будке на цепи сидеть». Я думала приличный, порядочный мужчина, а вы как этот, ну, ну, истукан. Бурый спорить не стал, а молча сел на табуретку и выложил на колени кулаки. В конце концов, вы мешаете мне работать с клиентами. Идите в холл, там сидите. Я думал, физиономия Бурова вообще ничего выразить не в состоянии. Но он так посмотрел на окно, на дуру, а потом опять на окно что я даже обрадовался. А от радости несколько отступила тревога. «Да не похудела она, не беспокойся», сказал я ему, «и через канализацию не уйдет. Я не пущу». Бурый молча вышел в прихожую, затворил дверь, а блондинка вошла в салон. Но там буры поступил по меньшей мере странно. Бесшумно установил стул у самой двери, чтобы слышать разговор женщин, буквально прижимая щекой к щели. Дура моя просто расцвела и защебетала, и защебетала. «Рада вас видеть. Садитесь. Будьте как дома. Чайку, кофейку. Кофе, если не трудно», — тихо сказала гостья. «Я третью ночь не спала и ничего не соображаю. Покрепче, пожалуйста, если можно». «Конечно, можно. Вам с сахарком? С печеницем?» печень у меня не покупное. Сама стряпаю. А можно с бренди». Да, стряпать она умела, это я знал точно. Она приносила с собой домашние салатики и котлетки. И печенье, разумеется. Она пробовала разные рецепты и обсуждала их по телефону. В хороших мужских руках дури цены бы не было. Сидела бы дома и обихаживала мужа и деток. Для этого лишний ум даже вреден. Нет, спасибо, я без бренди, скорбно произнесла гостья. Мне Вера Корчагина сказала что вы все можете. Если не вы, то уж никто не сможет. Ну, эта Верочка мне польстила, с тихой радостью возразила Маша. Я многое могу, это правда. Я хорошие курсы окончила, диплом с отличием получила, я даже авторские техники разрабатывала. Приворот на курок, например. Раньше, скажем, привороты делали на вынутый след, а как ты его из асфальта выйдешь? Или там на пряник? А кто их теперь покупает? «А курки Они везде. Вы мне окурочек его принесите, а я поработаю, и никуда он от вас не денется!» Гостья слушала с отрешенным видом, возможно, даже не понимая смысла всей околесицы. «Я знаю, это дорого», — прошептала она, — «но у меня есть деньги. Я заплачу. Только помогите мне. Да хоть что случилось?» Погодите, не говорите, я сама скажу, воскликнула дура, вообразившая себя сейчас по меньшей мере мадам Ленорман. Она быстро раскинула карты, и бормоча стала их перекладывать с места на место. Десятка бубен, семерка пик, опасное путешествие. Как бы сама с собой беседовала она. Ого! Девятка пик. Ну, это совсем не кстати. Послушайте, вы недавно были на похоронах? И слепая курица порой зерно находит. Гости наша выглядела так, будто действительно явилась прямо с кладбища, где ее перекормили всякими успокаивающими снадобьями. «Да, была», — подтвердила она. «Близкий человек. Он?» — догадалась моя дура. «А по кому же еще, как не по нему, женщина бы так убивалась?» Тут гостья соскользнула с крестной и опустилась перед моей дурой на колени. — Я все для вас сделаю, все вам отдам, только помогите. Мне Вера сказала, вы умеете. Вы ей делали вызвать его, хоть на минутку. — Вот оно, — подумал я, — вот оно. И ведь моя дуреха не сумеет ей отказать. Вот она беда. — Его? — переспросила дура, тыча пальцем в карту. — Его. На минутку. Не всего два слова ему сказать. Вы с ума сошли, строго ответила дура. Какие еще два слова? Не нужно ему никаких ваших слов. Не тревожьте его. Умер человек и умер. Надо же, что потребовалось. Сзывать с того света.